Глава тридцать четвертая «Ты мог бы и сказать ему, насколько это будет выматывающе?» «Многие знания, многие печали, змейка», ответил перерожденный напарнице, сосредоточенно переставляя ноги в своем забеге по крышам. Миг вырубился сразу, стоило только напряжению спасть, а защите подняться вокруг него, в то время как Эллен себе такой вольности позволить не мог. Во-первых, стыдно, слишком незначительная эта нагрузка, чтобы после нее терять сознание на месте. А во-вторых, дела, которые никто не отменял. И пусть он изначально планировал свое время с запасом, намереваясь не начинать ничего сколько-нибудь серьезного, спускать освободившиеся часы в никуда все-таки не собирался. Долгие годы непростой жизни способствовали выработке самодисциплины. И без по-настоящему весомой причины от дел Эллен Нойер не бегал. И все-таки в словах Эриды лела задумчивость. Он друг, а с друзьями нужно быть честным. Неужели руководство о том, как в два шага намекнуть на то, что носитель лжец? Невесело ухмыльнулся перерождённый, мигом поняв, куда змей когонит. Понимаешь, Эрида, мир это не один только китиш. Есть и другие города, которые не заинтересованы в том, чтобы сосед стал значительно сильнее их. Да и здесь, если говорить по правде, многие с радостью потопят восходящую звезду, стоит только им разглядеть её потенциал. А как в мою легенду верит Бельфи? Я буду её использовать. Доверяю ли штем, кому бы я доверил многие свои тайны? Объяснить почему? Тайна, которая знают все подряд, перестаёт считаться тайной. Верно? И если мои недоброжелатели каким-то образом выяснят, что секрет моего таланта известен вообще всему ближнему кругу, то не пройдёт и порой дней, как они поймут: король-то голый. Король, образ, что пришёл от змейки, заставил Аниму созбиться с шага. За какие-то две секунды новоображала она себе много интересного. В одной из сказки король пытался убедить всех в том, что его одежду видят лишь умные люди. При этом он сам её не видел. Его обманули, но прямо сказать, что он недостаточно умен, не решался ни он сам, ни его приближённые. В ответ на краткий, сопровождающийся цветастыми образами из детских книжек пересказ, Ирида задумалась было, но Элен продолжил. Если вскрывается подложная тайна, то все заинтересованные лица начинают искать настоящую, и если они не смогут найти даже намёка на неё, то предпочтительным станет наиболее кардинальный способ решения всех проблем. А как бы быстро я не развивался, но защитить себя от чего угодно смогу ещё не скоро. «Один в поле не воин», — похвасталась змейка знанием фольклора людей. «Толпою гасят даже льва». «Последняя, скорее, шутка, но суть передаёт верно», — спокойно отреагировал Анимус, — которая ситуация несколько позабавила, но не рассмешила. Но этот способ никак не гарантирует того, что на нас не нападут ещё раньше. Не разбираясь, просто почувствовав угрозу. Для этого мы и влезли в политику. Знакомства, союзы, договоры всё это дополняет нашу силу и может помочь там, где голой мощи не хватит и у десятка абсолютов. Такие разговоры со змейкой не были редкостью в жизни Элена. Ведь он честно, как мог, пытался помочь ей сформировать свой взгляд на мир. Ментально она все еще была молода, а багаж знаний, унаследованный от старой Риды, представлял собой несколько объединенных, рассортированных по категориям справочников, в которых какие-то обыденные вещи или упоминались крайне поверхностно, или не упоминались вовсе. А оставлять познание мира ребенком без всяких объяснений со стороны взрослого — это прямой путь к ошибкам, которые Эллен очень не любил. А Эрида в каком-то смысле его часть, так что происходящее можно было назвать делом чести. По крайней мере, так перерожденный оправдывался перед самим собой, не желая признавать, что детские честность и непосредственность могут оказывать на него такое влияние. Еще месяц назад я бы сказала, что наиболее безопасный вариант – побег и развитие в уединении вне города, но теперь Элину показалось, что змейка покачала головой. Теперь я не уверена, что люди смогут принять сильнейшего, появившегося из ниоткуда. Так оно и есть, змейка. Так оно и есть. Трудно было признавать, но люди, по большей части, очень болезненно переносили возвышение ближнего своего. Просто кто-то предпочитал воспользоваться шансом и расти вслед за первопроходцем, а кто-то наоборот, всеми силами тянул его вниз, в этом достигая дна в первых рядах. И тех, и других сдерживать мог лишь страх. Липки и первобытный, создающие ощущение опасности для их жизней. Слабые не пойдут против Элино, если за него будет кому отомстить, а сильные трижды подумают перед тем, как начинать действовать. Между тем, в район Ноер становился всё ближе. А встреча с перебравшими и едва ли находящимися на седьмом небе от счастья родственниками сине отвратими уже показалась на горизонте крыша его собственного дома, когда анимус спрыгнул вниз. остаток пути преодолев на своих двоих. Как обстановка? Постпраздничная глава, весело ответил стражник из Ноер, который видно опьянкою и последующее веселье перенёс легко. Можно было бы предположить, что этот конкретный двухметровый мужчина с блестящими янтарными глазами трезвенник чистой воды, но некоторые детали указывали на обратное. И позвольте лично вас поздравить. Теперь будущее нашего клана будет ярким и безоблачным. На твоём месте я бы не был так уверен в безоблачности, думал Элен, принимая поздравления. То, что дела клана пойдут в гору, факт, но вот проблем при любом исходе будет не меньше, чем успехов. Миновав пост, новая глава клана Нойр выбрал наиболее длинный из путей, ведущих к его дому, и во многом к этому по способствовало желание ещё раз посмотреть на всё то, что теперь подчинено его воле. А подчинено, сколь бы печальным ни было положение Нойр, Было много. Первыми шли территории с возведёнными на них строениями. Небольшие вложения, и на балансе клана заброшенные бараки сменятся складами и мастерскими, находящиеся в отвратительном состоянии постройки, Элен планировал снести, а на освободившемся пространстве обустроить уникальные для китежа полигоны, предназначенные для становления анимусов, гидотик, могущих помочь ещё и воинам. Он не знал, но обделять их не собирался. уже были посланы письма ветеранам и ещё не завербованным конкурентам. Уснив всех Ноер, но значительную их часть, Эленс всё-таки решил проверить собственными силами, задействовав как имеющихся анимусов, что вскоре начнут возвращаться в город, так и фактически ставших частью клана наёмников вроде Арнольда. Объяснить методике понимающим людям, скинув на них основную работу, было намного проще, чем лично проверять всех и каждого. Что же до ценности этих методик, перерождённый был вынужден признать одну немаловажную вещь. Шила в мешке не утаишь, как не пытайся. Хоть в тайне проводи вся проверки, хоть кричи о них на главной площади, отличи он будет лишь срок, в который о неоднозначном решении молодого главы Ноир станет известно во всём городе, а сами практики распространятся среди заинтересованных лиц. Но сейчас Элен намеревался ковать железо, пока горячо, и идти против традиций. А методы соседей по большей части не использовались лишь из-за них, якобы своё совершеннее. Герой, ступивший на неизведанную тропу, звучит всяко лучше, чем молокосос, напривавший на труды предков. Вторым пунктом в понятии Анимуса стояло утоление кадрового голода или ход от старого уклада, в котором все заработки и взаимодействия с общественностью лежали на анимусах бойцах, к новому, в котором хорошее место будет уготовлено вообще всем. Безболезненно случиться не мог. Банально, но у Нойр не хватало специалистов во всем том множестве областей, которые требовалось освоить для нормальной жизни. Те же фермеры, формально принадлежащие к клану, но на деле не приносящие и третьей части снимаемого с полей урожая, требовали проведения полноценной реформы, а разобщенных и работающих кто во что гораст мастеровых было необходимо собрать в единый кулак, которым можно будет хоть как-то управлять, без риска вскипятить мозги, копаясь в документах. Впрочем, заниматься всем этим предстояло не сегодня и даже не завтра. Все-таки клан железной дисциплиной похвастать не мог, и выхода на полную мощность день в день можно было не ждать. Сам Эллин, как и его доверенные лица, мог быть бодр, весел и готов к труду и обороне, да только все рядовые винтики одного большого механизма, Все ещё будут пребывать в чём-то близком к состоянию нестояния. Так что сегодня время выделялось столько на отдых, семью и те дела, в которых был задействован лишь сам перерождённый. Например, вечером Элен с огромным удовольствием повозился бы с вибрационным восприятием. Очень уж сильно ему хотелось узнать, действительно ли этот орган был рукотворным, и если ответ на этот вопрос окажется положительным, то кто был носителем той старой риды до него? Обойдя район клана чуть ли не по кругу, Эллен вышел к собственному дому. И еще на пороге до него донеслись первые отзвуки громкого веселого разговора, развернувшегося в гостиной. А к моменту, когда он вошел в коридор, стало возможно разобрать не только отдельные слова, но и предложения. И после этого учиться драться он отказался наотрез. «Да, тогда я решил, что и в следующем углове не быть бойцом». «Вы точно говорите про нашего Эллена?» Неподдельно искренне удивился Истиан, хлопнув кружкой по столу. Главе Нуэра осталось лишь тяжело выдохнуть. Все-таки Кэрри он никуда не ушел и действительно заночевал где-то в коридоре, если его не подобрала прислуга. «Сколько меня не натаскивали на схватки, а он мною все равно вытер пол, и даже особого значения этому не придал». «Эли скромный», — тихо добавила Алексия, перед которой Перерожденный ни разу не раскрывал свою очень темную, и в очень неприятную сторону, сформировавшуюся под влиянием с годами становящейся все больше и больше силы. Трудно остаться добрым, понимающим и всепрощающим, когда раздавить человека много проще, чем разрешить возникший вопрос иным способом. Для этого нужно обладать не особым характером, а определенными проблемами с головой. Быть блаженным, например. Вот чего-чего, а скромности за ним искать не стоит. По крайней мере, не в последнее время. Дорш непонятно когда, успевший здесь оказаться, ударился с кем-то кружками, приложившись к напитку. Или уж сейчас Элен поймал себя на том, что вот уже несколько секунд он стоит за стеной, прислушиваясь к разговору. Я бы сказал, что он страдает высокомерием, полагаю. Я им не страдаю, отец. В конечном итоге Ной решил, что такое поведение по отношению к близким людям является верхом низости, потому и поспешил объявить о своём присутствии. Я им наслаждаюсь. Вижу, вам уже лучше. И это нам говорит тот, кто ранним утром сбежал, не обмолвившись ни с кем ни словом. Истеян театрально воздел руки к потолку. Потыкай свою совесть палкой, возможно, она уже давно мертва. Извини, нужно было проведать Миктона. Вчера он не пришёл на церемонию, так что я о нём беспокоился. Честно ответил Элен, проходя в глубь комнаты и садясь за стол. Его большому удивлению продолжение застолья выглядело чинно и благородно. Даже напитки оказались всего лишь сильно разбавленным алкоголем, призванным избавить людей от похмелья. И по правде говоря, я думал, что ты не станешь настаивать на продолжении празднества. Нет-нет, мне хватило и вчерашнего, сразу открестился Евстиан. Я вообще собирался обсудить с тобой одного гостя, которого никто не ждал вовсе. Формально он в своём праве, Елен поймал взгляд отца, прочитав в его глазах желание отдать все подобные вопросы на откуп сыну. Слишком уж сильно его впечатлило то, как прошла официальная часть мероприятия. А неформально хоть как-то ему ответить. Я пока не в силах. Тем временем Олегся уже успела обернуться, поставив перед Ириной рождённым стеклянную, прямо на ходу покрывающуюся прохладными капельками кружку. Вроде и первый день осени, а всё равно жарко. Конфликт с Лагесом не подъемен для любого малого клана. Это даже не обсуждается. Куда важнее тот факт, что он лично показался на церемонии. Считаешь, что пойдут слухи? Я уверен, что они уже пошли. Как-никак, Китиш и без того судачила тебе сплошь и рядом. Банально, но люди хотят продолжения банкета. Пояснил Кэррион свою мысль, с благодарностью приняв от спутницы друга кружку, полную напитка. Эллен и сам задумывался над этим. Но за неимением лишнего времени был вынужден отложить не самый и на самом деле важный вопрос. Его можно было решить и позже, но теперь, когда им задачался Юстиан, новоосвещённый глава клана Ноэр в своём становлении собирался придерживаться тактики привлечения внимания к своей персоне во всех сферах, начиная от политики с ремесленным движением и заканчивая искусством боя. Естественно, собирать на себе взгляды всего города он никогда не собирался, а воспользоваться сложившейся ситуацией его вынудило то, что в противном случае слава вполне могла стать дурной. Какими путями это ему было неведомо, ибо такие вещи носили хаотичный характер. Появление Жилагиса на церемонии нарушило тот хрупкий баланс, который выстраивался тогда ещё наследником на протяжении последних недель. Элен стал желанным гостем для многих у людей, вращающихся в политических кругах, а его потенциал, анимус и мастер орун уже ходили легенды. При этом перерождённые делал ставку не на старожилов этой полной змеи арены, а на восходящих звёзд, подростков и юношей, в будущем могущих занять в обществе хорошее положение. К тому подтворствовало несколько причин, но главное доверие молодёжи заслужить было много проще. так как сам Эллен к этой молодежи и относился. Конечно, наилучшим вариантом было бы налаживание связи со всеми сразу, но об извечном противостоянии отцов и детей, противостоянии поколений, не слышал разве что глухой. Рано или поздно, но тот же Истюан разойдется с отцом во мнениях, начнет свою игру, и Эллен его поддержит. С Алланом, главой клана Кариона, И вот связывали лишь деловые отношения, которые при таком исходе препятствием точно не станут. Амелия же вообще уже не слишком владеет наследием, которое поставил интересы клана превыше интересов дочери. Шутка ли запретить человеку, живущему мечом, этого меча не касаться? Впрочем, всё это частности. На деле же перерождённый делал ставку не на нынешних, а на будущих лидеров, уже сейчас используя все имеющиеся инструменты для того, чтобы заручиться их поддержкой. Как на всем этом скажется, пусть не дружба, но некая связь с главой клана Фуга, большой вопрос, ведь у любителей пространственного маневрирования было много врагов, со многими из которых Эллина уже что-то связывала. А ведь он обрег меня на как минимум полтора десятка лишних встреч с теми, кто может посчитать, будто я от них отвернулся. От этой мысли Эллину захотелось чертыхнуться, но он сдержался. разобраться со всеми последствиями мне едва ли удастся, но хотя бы смягчить их я попытаюсь. Итак, на всякий случай, на Эмилию я злой не держу. Хм, прокашлялся и встян Альткерион, мельком глянув на понимающе улыбающуюся Алексию, что как Адорш молча прислушивалась к их разговору. Рад это слышать, но я изначально не считал тебя человеком, могущим вот так раскидываться обвинениями. И на том спасибо. правда теперь мне вдвойне интересно что сподвигло тебя на столь долгое ожидание и стеан любил подурачиться но сейчас речь шла о деле так что элен страстно желала узнать как со всем этим связан лагис мне интересны твои планы касательно академии первая встреча уже послезавтра если ты вдруг забыл скажешь забыл элену хмыльнулся но если тебя интересует факультет которому я отдам предпочтение то вы не поменялось ровным счётом ничего Регулярная демонстрация силы даст больше ресурсов для игры на политической арене, нежели какие-то исследования на специализированном факультете. Зависит от того, что исследовать, друг мой. И рождённый демонстративно щёлкнул по персню, достав из него пару страшных внешне заготовок. Грубые, необработанные металлические части, незащёщённые от копирования слои рун, мерцающие зловещим изумрудным светом. Всё это свидетельствовало о том, Что образцы не были предназначены для показа кому-либо, но Элен передал их христиану, продемонстрировав изрядный уровень доверия. Вот, например, очень специфичные вещицы. Модифицированные ювелирные инструменты, которыми обзаведутся все мастера китежа меньше, чем за неделю со дня начала продаж. И это только то, над чем я работаю прямо сейчас. Думаю, принципы мне можно не объяснять. Юноша поворачивал артефакты в руках, оценил сложности исполнения и бросающуюся в глаза продуманность конструкции, после чего вернул их Элину. Не буду даже говорить о том, что разработка совершенно новых артефактов доступна лишь истинным мастерам рун. Но кое-что спрошу. У тебя там кусочек твоего таланта не завалялось? Вы всё забрал себе. Ну и развёл руками в то время, как Клистиан встал из-за стола. Хочешь поговорить наедине? Нет, нет. Я доверяю всем в этой комнате. Просто мне уже пора бежать, как никак вернуться я должен был ещё утром. Господин Дорш, Алексей, третий сын клана Керён, коротко поклонился всем присутствующим, после чего направился к выходу. Еле же оказавшись в коридоре, он тихо добавил: "Не увлекайся в ведении вам в клан людей со стороны. Ты наверняка уже подхватил крысу другую, но вполне можешь обзавестись целой стаей". Знаю, кивнул перерождённый Но если мой клан не станет сильнее сейчас, то после вот так просто набирать новых соклановцев уже будет слишком рискованно. Появятся свои секреты и тайны. Так или иначе, но сказать я был обязан. Все-таки ошибаются даже гении». Юстиан, выйдя на крыльцо, тянул носом прохладный воздух и, глядя на медленно ползущее по небосводу солнце, поправил верхнюю одежду, порядком помявшуюся и местами могущую похвастаться свежими пятнами. В любом случае, спасибо за приглашение. Я уже давно так не отдыхал. Постоянная необходимость держать лицо выматывает похлеще тяжёлого боя. Да. Я вращаюсь в высшем обществе, всего ничего, и уж я тебя неплохо понимаю, Истян. Парни пожали друг другу руки. Если что, можешь рассчитывать на новости из академии в моей интерпретации. Да я как бы уже, хохотнул тот, взлохматив волосы. Может, увидимся перед церемонией поступления. Буду сопровождать Матча в обратишку. Удачи, сказал Керён и махнул рукой, направившись к выходу с территории клана. Провожать его Элен не стал, так как оставленный в гостиной отец тоже чего-то явно хотел, да и бросить Алексея в свой практически законный выходной он не мог. А значит, впереди разговоры, и не только они.